Глава девятая. Есть. Времени на сон почти не осталось, но тем не менее перед рассветом все не то, чтобы сладко уснули, а попросту свалились с ног. Сказалось напряжение последних дней и ночные потрясения. Дождь между тем прекратился. Над землёй поднялся густой туман, скрывший в своей пелене просыпающийся скушенный. Солнце поднималось над старым городом, его липкие лучи пронизывали кроны старых деревьев, оживляли крыши домов, пробивали молочный туман у земли. Уже смело и совсем по-хозяйски горланили петухи, через заборы друг с другом здоровались собаки, за кладбищенскими ивами пронзительно прокричал поезд, и Данил открыл глаза. кольнуло в сердце от этого привокзального позывного. Он не смог понять сразу, почему провел глазами по высокому беленому потолку со скромной лепниной, по наполненным солнцем плюшевым фиолетовым шторам, по почерневшей бронзе на рамах подслеповатых картин и вспомнил. И стало в раз понятно, почему так болезненно отреагировал организм на призыв паровозного гудка. Сегодня нужно уезжать. Сегодня. Вот и закончился отдых. Даниил горько усмехнулся, встал с дивана, накинул халат, похожий на тулуп Деда Мороза, и заметался по комнате. Фух, как безрадостно на душе. Как безрадостно на душе в такое чудесное, совершенно летнее утро, обещающее перейти в прекрасный день. Совсем скоро солнце разгонит остатки тумана, надменные монастырские коты займут свои места на высоком заборе. Участковый уполномоченный Толик бы богатырёв умчится сражаться с ветряными мельницами, конечно же, опять победит их. Только Данила уже здесь не будет. И было от этих мыслей необычайно тоскливо. Вот бы была в этом какая-то большая вселенская несправедливость. Хотелось чуда. И хотелось, чтобы в дверь постучали, а он бы сказал: "Войдите", и вошла бы глафера светлокожая, утренняя, пахнущая кофе, и она бы спросила: "Хочешь чего-нибудь?" А он бы ей ответил: "Кофе и тебя". Она бы улыбнулась своей ни для кого, кроме него, незаметной улыбкой в уголках губ и сказала «Понимаю». В коридоре послышали шаги, Даниил вздохнул, смахнул с лица остатки грёз и открыл дверь. К двери приближалась Глаша с небольшим подносом в руках. На нём стояла чашка кофе. «Доброе утро», — сказала она. «Мне показалось, что ты уже проснулся, а остальные...» Он втянул ее в комнату, отставил под нос. Отец Косьма ушел в храм. Карп отмывает в своем кабинете ту штуку, которую ты нашел вчера. Чувствуешь, весь дом пропах растворителем. Глаша глядела в пол. Маша гладит форму Толика, очень боится, что она села после стирки. Сам Толик нервно руководит процессом. Макар храпит. Опять сдавили душу мысли об отъезде, Даниил изнывал от непонятного чувства надвигающейся катастрофы. Его лихорадило глубоко внутри. Теперь ему нужно было как-то с хитрицей показать это снаружи или найти слова, чтобы объяснить это Глаше или сделать что-нибудь, чтобы она сама поняла или оропит, усмехнулся он, как самосвал. Я тоже храплю, зачем-то сказал Даниил. Я уже знаю, было слышно, спокойно ответила Глофира и вдруг коротко улыбнулась. На тебе ещё далеко до Скушновских гасов. Тренируйся. Хорошо. Повисла мучительная пауза. Данил неровно барабанил пальцами по подносу. Глаша ждала. "Давать дня и две ночи это много или мало?" задумчиво спросил Герс. Он, казалось, успокоился, сел в кресло, поглядел в потолок. Сложный вопрос. Чуть пожал плечами Глаш, присаживаясь на угол тумбы. Конечно же, это очень мало, но чем дольше вдумываешься, тем яснее понимаешь, что иногда за это время можно прожить целую жизнь. Они опять замолчали. Данил порывисто встал, приблизился к ней и проговорил с неподдельным изумлением в голосе: "А если вдумавшись, вдруг поймёшь, что за всё своё существование только в эти 2 дня и жил, как будто пробки вытащили из ушей, повязку сняли с глаз?" Время замерло. Вдруг я запахи вокруг себя почувствовал, траву увидел, людей. Такое чувство, будто мотался где-то по подвалам и чердакам. И всё ждал, вот-вот жить начну. Вот закончу учиться, вот раскрою дело, вот получу новое звание. Понимаю. Какие-то люди рядом были, жили рядом, как обязательная необходимость, просто потому что так положено. Без иллюзий. Да. Многие так живут. условно согласны условно любят условно счастливы пока не грянет гром а когда грянет тогда что тогда ты поймёшь что способен ещё чувствовать боль и тебе будет хорошо от этого и плохо и хорошо не отпускай меня глаша вдруг жалобно попросил данил она улыбнулась прошла к двери и, взявшись за ручку, обернулась. Ты всё равно сейчас уедешь. Но тут ты угадал. Я тебя уже никуда не отпущу, горе луковое. Она ушла, а Даниил повалился на кровать. На душе неожиданно стало легче. Он сладко потянулся, Вот дверь кто-то условно стукнул и тут же распахнул её, не дожидаясь ответа. На пороге стоял участковый уполномоченный Толик с половинкой посыпанного солью огурца в руке. Форма на нём сияла первозданной чистотой. Стрелки на брюках непривычно резали глаз. "Валяешься в ужасе", вскричал Толик, и даже по груди себя стокнуло от возмущения. Да, покачивая голыми ступнями, нахально ответил Даниил. Я, между прочим, в отпуске. И скучновскому начальству не подчиняюсь. Так в чём же дело, обрякнулся рядом с ним Толик и с хрустом откусил огурец. Давай, исправим ситуацию. Ты мне лучше скажи, ключи из тайника оказались те самые? Так точно, те самые. Моя дружеская миссия окончена? «Теперь ты сам со всем справишься?» «Ну уж нет!» Засуетился только. «Ты что, страна хочет знать в лицо своих героев!» Недоброе предчувствие шевельнулось в душе московского инспектора. Он сел и туго запахнул на себе дедморозовский халат. «Ты это чего выдумал, Ильич? Ну-ка, выкладывай!» А я ничего не выдумал. Народ требует. Ты что, вообразил, что у нас в монастыре каждый день людей убивают? Да ещё при таких обстоятельствах все хотят знать, что же на самом деле произошло. В рамках дружеской беседы, конечно. Какой ещё народ подозрительно поинтересовался Даниил? Ха, все свои. Барышни наши раз. Карп требует объяснений два. Отец Козьма вернулся с храма после утренней службы три. Кстати, с ним тётки наши пришли обе. Ну, моя тётка уж привычная, она давно рукой махнувшая. А вот тая чего-то нервничает, требует вернуть ей 2 дня назад ушедшего из дома племянника, живого или мёртвого, предмет это я писала. Очень похоже, между прочим, а я не знал, что у тебя шрамы на груди. Ина Даниил застонал. Так что давай, Толик поднялся и засунул в рот остатки огурца. Снимай эту мантю королевскую, натягивай на все свои шрамы костюм, который тебе тётка принесла, и вперёд. Зал рукоплещщет. Через полчаса в столовую вошёл совсем незнакомый мужчина. В тёмном английском костюме и элегантном галстуке, ботинки мужчины имел крайне начищенное лицо, бесстрастное. Светлые волосы были гладко приглажены, взгляд отдавал нордическим холодом. Добрый день, сухо отнёсся к собравшимся сей джентльмен. Отец Косьма коротко кашлянул, оглядел московского инспектора с восхищением, обернулся на Глафиру, ничего не прочитав в её спокойном непроницаемом взгляде, вздохнул и заметно расстроился. Тётка Александра же напротив восторженно ахнула и скупо прослезилась в уголочек платка. Инспектор Гирс присел за стол, положил перед собой потрёпанный кожаный блокнот, Анатолий Ильич попросил меня коротко пояснить вам, что произошло в этом доме 2 дня назад, без каких-либо эмоций, будто бы у себя в отделе на совещании, начал Даниил. В дверях столовой появился и сам Анатолий Ильич. Пятился он спиной вперёд, пыхтя, втянул он через порог странную конструкцию, поддерживаемую с другой стороны жующим макаром. Конструкция представляла собой высокую одноногую вешалку для верхней одежды и шляп, накинутой на неё сверху большой простынёй. Грязный и пыльный. На один из крючков был подвешен старый шестигранный фонарь, чего казалось, что это бесформенное существо держит его в руке. Венчала этот изыск декоратора старинная пожарная каска, начищенная до блеска на мятых боках. Пост этот бесплотный персонаж постоит рядом со мной, обратился к застывшим слушателям инспектор. Он поможет мне собраться с мыслями и не пропустить ни одной существенной детали в этом таинственном деле. Участковый уполномоченный, крайне недовольный собой, присел на диван рядом с Марией и приготовился слушать. Это же «Призрак старого брандмейстера!» — воскликнул Карп Палыч, вглядевшись в неподвижную фигуру. «Честное слово! Это он! Я видел его в лабиринте! С него-то и начались все несчастья!» «Уважаемый Карп Палыч», — с вежливой улыбкой возразил ему Гирс, «ваше несчастье, как, впрочем, и вся эта история, началась гораздо раньше, в Стольном Граде, Москве». Что вы говорите? Растерянно пробормотал Карп. Именно так Анатолий Ильич попросил вас найти рекомендательное письмо, которое Алексей предъявил вам, появившись в этом городе. Вы сохранили его? Да, конечно, я нашёл его сегодня утром. Пожалуйста, передаю его в ваше распоряжение. Карп протянул Даниилу перепачканными чёрной краской руками простой небольшой конверт. Спасибо. Если все мои выводы верны, то графологическая экспертиза подтвердит, что это письмо написано, как и объяснил вам Алексей вашему старому университетским приятелям. Но он в спешке, может быть, забыл сказать, что этот ваш университетский приятель его родной отец и сообщник. Немыслимо. Кто бы мог подумать? Как не странно, вы об этом подумали уже тогда. Просто вы не придали этому значения. Помните, вы сказали, что Алексей напомнил вам дни молодости, принёс с собой атмосферу давно забытых дней. Его улыбка, забавные выходки делали вас моложе. Да-да, именно так. Если бы вы пригляделись к этой улыбке повнимательнее, то смогли бы вспомнить, что когда-то видели очень похожую. Не ушли. Неужели это сын Гаврилы? Ну, конечно, как я сразу не узнал. С тех пор как лет прошло, его отчислили с последнего курса, была какая-то нехорошая история с перепродажей старых икон. Его отчислили с последнего курса, но историком и антикваром он стал первоклассным. Он давал частные консультации по оценке старых вещей, постепенно он наладил сеть по торговле продажей редкостей и просто вещей, обладающих какой-либо исторической или иной ценностью. Его мало кто знал лично, несмотря на то, что дела его шли успешно. В молодости он сам много ездил по небольшим городкам, забирался в северные деревни, не брезговал старыми церквями и кладбищами. Со временем к нему присоединился выросший сын. Вдвоем стало легче. С возрастом отец оставил поездки и занялся бизнесом в своем тайном офисе, а блистательный балагур и красавчик Алексей катался по стране. "Немыслимо", опять произнёс подавленный карп. "Сегодня ночью отец был задержан. Воспользовавшись его потрясением от известия о смерти единственного сына, удалось выяснить некоторые детали дела. Чуть больше года назад в неких архивах эти два историка наткнулись на письма одного из поэтических соратников молодого князя Эрского. В одном из писем этот именитый друг же выписал возлюбленный о своем времяпровождении в усадьбе князя. Было там и упоминание о клубе Золотого Круга и о его крайне аппетитном символе. «Это немыслимо», — раскачивался на стуле Карп, закрыв лицо ладонями, покрытыми черными разводами. «Это осквернение самой идеи бескорыстного служения истории и ее сохранения для потомков». Отец Косьма похлопал его по плечу, что-то зашептал на ухо. «Какое-то время понадобилось преступникам на то, чтобы выяснить местонахождение усадьбы», продолжил Гирс, «им нужно было разведать обстановку в местном музее и выяснить, с кем придется иметь дело». К огромной радости гражданина Гаврила его колоссальные связи и знакомства в очередной раз сослужили ему службу, потому что директором провинциального стоящего практически в руинах музея был никто иной, как его восторженный и доверчивый сокурсник Карп. Вот таким образом события перенеслись в город Скушный, за много десятков километров от столицы. Карп Палыч выхватил из кармана платок и трубно высморкался. Потом обратился к отцу ко семье, отвечая, видимо, на его сказанные шёпотом слова. «Да, Господь испытывает нас. Будем же достойно проходить через эти испытания». После этого он затих, Даниил продолжил. «В городе скучном Алёша всем необыкновенно понравился». Ещё бы. Он был замечательным, шумным, блестяще образованным, речистым, остроумным. Он сделал вашу размеренную жизнь яркой, шумной и радостной. С ним все ваши дни проходили стремительно, насыщенно. Вы, Карпалыч, по наивности начали вводить его в курс дела, раскрывали свои планы, рассказывали историю усадьбы, показывали документы и находки. Разумеется, Алексей впитывал в себя эту информацию очень заинтересованно и искренне. От прохвост в сердца хлопнуло по стелу тётка Анна, но тут же селась под строгим взглядом племянника. По прохвосту усмехнулся Даниил. Повезло прохвосту и на личном фронте. При музее и храме работала иконописная мастерская, в которой трудились две молодые женщины. Могу только предположить, что Попытал счастья гражданин Алексей с обеими красавицами. Для начала он решил приударить за Глофирой, но получил в ответ такой гранитный отворот поворот, что с тех пор в ту сторону страшился даже смотреть, не так ли? Герц через всю комнату впился глазами в Глашу, спокойно сидящую на дальнем подоконнике. Все тоже дружно поглядели на неё. Глофира холодно улыбнулась и слегка кивнула головой, не отрываясь при этом от созерцания монастырского двора. Даниил удовлетворенно хмыкнул и перевернул страницу в своём блокноте, сверяясь со своими записями, продолжил. Но оставалась ещё одна дама, а именно Марья, женщина, чья личная жизнь была загадкой. При кажущемся одиночестве она питала необъяснимую слабость к местному участковому уполномоченному Анатолию Ильичу Богатырёву, который тоже в свою очередь проявлял странный интерес к этим двум женщинам. Плохо разобравшись в этом рваном треугольнике и решив, что все они просто хорошие друзья детства, Алексей повёл осаду сердца Марии по всем правилам этого искусства. Он был безупречен, безупречно влюблён, безупречно вежлив, безупреч пресно Шеддер. Он читал стихи, был романтичен и тонок, и со временем, казалось, он добился определённого успеха. Итак, местность была обжита. С директором отношения были прекрасные. Поддержкой женской части он заручился. Работа была интересной и как ни странно любимой. Одно только обстоятельства омрачало всё его существование. Никак не удавалось выйти на след клуба Золотого круга и его заманчивого символа. И вот, когда уже начало казаться, что игра не стоит свеч, все ценности семьи князя пропали в революционном пожаре, в стене монастырского лабиринта открылась заваленная дверь в старый келье. Карп, Карп, горько, наклонила головой тётка Александра. Чудо ты впере, в перья. шо ж ты своими руками мошенникам помогал? Глаза-то у тебя где были? Он казался таким чудесным, простонал Карп таким порядочным. Эй, эй вздохнула Александра и в сердцах отвернулась. Надо отдать должное Алексею, работал он как проклятый, изсказывалось всколы жизни проведённое с отцом, продолжил Даниил. Что ещё поражает меня в его характере, то это крайняя предусмотрительность, ни одна мелочь не проходила мимо него. Он смог воспользоваться ключами, забытыми отцом к осьмой в двери храма в конце весны. Он сделал с них качественные слепки, а затем собственноручно изготовил дубликаты. Также появились у него ключи от дома невесты Марии, даже уж не знаю, зачем от дома её подруги. Глаша со спугом подняла глаза на Дениелену, недоуменно пожала плечами. Думаю, эта связка ключей держалась у него на всякий случай, просто чтобы были, рано или поздно они могли понадобиться. А пока он продолжал трудиться, не жалея себя. С тех пор, как была открыта старая келья, было найдено немало интересных вещей, но всё это было не то. И вот наконец, как удар током, ни вник молодого князя. Алексей добился того, чтобы он был передан ему для восстановления утраченного текста. По мере продвижения работы становилось ясно, что цель космическая, близка. Он уехал тогда на пару дней, — вспомнила Марья. Он спешил передать найденный дневник отцу. Его уже обнаружили на их московской квартире, — кивнул ей Гирс. Этот дневник был обещан одному, как выражается Карп Палыч, узкому коллекционеру за хорошие деньги, но возможность найти и сам золотой хронометр делала сделку еще более фантастической. Воображаю, — усмехнулся несчастный Карп. Алексей стал копать и по вечерам, и по ночам. И вот тут-то ему начал очень мешать директор музея, так же как и он помешанный на своей работе. Карп Палыч не признавал рабочего времени, и вся его жизнь была одно сплошное рабочее время. Ну и что же, неожиданно вставила Мария, бросив обожающий взгляд на сверкающего чистотой Толика. Не он один так живёт. Да, тут же поддакнула тётка Анна. Вот именно, не отстала тётка Александра, и они обменялись с подругой долгими ревнивыми взглядами. Московский инспектор лишь качнул головой, глядя на это, и продолжил Надо сказать, что идею, как избавиться от непрошенных ночных гостей в лабиринте, подсказали ему сами скушновцы. Привидения, бесовские разговоры до добра не доводят, ткнул пальцем в сторону чучела в простыне отец Косьма. Совершенно с вами согласен, батюшка, именно, подтвердил Даниил. Старую историю про скушновского брандмейстера знает каждый ребёнок в городе. И каждый может безошибочно описать, как выглядит этот персонаж, будто вы все они с ним каждый вечер чай пьют. Бесовщина есть, тихо пробормотал Поп. Глупость людская. Преобразиться в старого бранмейстера оказалось совсем не трудно. Реквизит для этого спектакля был быстро подобран в хранилище. Гирс протянул руку и тронул складки грязной простыни. Алексей подкараулил Карпа Палыча в одном из переходов лабиринта и постарался как можно сильнее напугать его. Предполагая, что в эту пантомиму он вложил всю душу, от этого зависел успех его дальнейших раскопок. Эффект от этого короткого импровизационного представления превзошёл все ожидания. «Это было ужасно», — тихо сказала Глафира и обняла себя за плечи. Мы с Машей услышали крики и бросились вниз в подвал. Карл Палыч лежал на каменном полу. Он был в кошмарном состоянии, не мог даже объяснить, что произошло. С большим трудом удалось поднять его. Тут же прибежал из лабиринта запыхавшийся и встревоженный Алексей. Он сказал, что был в хранилище и услышал шум. Мы поднялись наверх. Мы решили, что у него сердечный приступ. Содрогнувшись от воспоминаний, поддержала подругу Маша. Весь вечер мы пытались понять, в чём дело, позвонили батюшке, вызвали скорую помощь. Я рассказала бы всем на следующий день, когда немного успокоился. Кар провёл рукой по лбу, пытаясь отогнать кошмар того вечера. Привидение вышло на меня из-за угла, в тьме. Оно было настолько реально, настолько близко. Оно не произвело ни звука, ни шороха, просто стало медленно надвигаться, подняв фонарь и пытаясь как можно сильнее ослепить меня. Эх, как бы я тебе поверил, тяжело произнёс от отец Космой, сокрушённо потряс рыжей бородой. Воистину, старый пень. А всё, уже позади, поспешил успокоить его Карп. Да, результат превзошёл все ожидания преступника, проговорил Даниил. Теперь можно было не бояться того, что в ближайшее время директор спустится в лабиринт вечером, да ещё без сопровождения своего помощника. Но осторожный мошенник был настолько внимателен к мелочам, что даже теперь во время своих вылазок накидывал на плечи простынь и надевал каску и оказался прав. В один из вечеров это избавило его от встречи с Глофирой и Марией, когда они спускались в свою каморку под мастерской. Женщины увидели лишь бесшумно промелькнувший в переходе призрак, и это заставило их поверить рассказу Карпа и начать самим опасаться бывать в лабиринте. Эх, как бы я поверил, повторил поп и расстроился в конец. Мы приближаемся к вечеру убийства, бросив быстрый взгляд на часы, продолжил Герс. Хотя, если быть точным в изложении фактов, к ночи убийства, к которой Алексей был готов уже давно, но не будем торопить события. Итак, преступник копал теперь и по ночам. Директору оставалось только удивляться, как быстро продвигается работа в лабиринте и в келье. И там, и там изредка попадались кое-какие находки, но ничего похожего на искомый хронометр не было. Расчистка земляного завала в келье подходила к концу, и Карпалыч и Алексей торопились закончить её... Конечно, Алексею было бы выгодно найти своё сокровище без свидетелей, тогда это был простило дело, но выбирать не приходилось. Он очень боялся привлечь к себе внимание и вызвать вопросы или даже подозрения. Он был совершенно спокоен, даже равнодушен, когда мы извлекли этот предмет из земли. Вспомнил Карпалыч. Он оглядел его при свете факелов, повертел в своей руке перед моим носом и совершенно будничным голосом сказал что-то об родливой сахарницы или дурного тона в азоне для цветочков. Мне даже в голову не пришло заострить на этом внимание. Я доверял ему. Он был опытным работником с весьма острым глазом. «Вы закрыли находки в кранилище». «Да, он сам нес эту сахарницу в вазу». Видимо, для того, чтобы я не смог прочувствовать и оценить её вес. А, конечно, он не мог рисковать. Вы могли заинтересоваться этой вещью. На ваши глаза он поставил её на полку. Вместе с ним вы заперли дверь. Он добился своего. Вы не придали значения этой странной находке, поэтому в ближайший день не могли никому рассказать о ней или написать. Но рано или поздно я понял бы, что это такое и Могу вас утешить, это не входило в план, Алексей холодно перебил его Даниил, делая быструю пометку в своей потрёпанной книжечке. Итак, наступил день убийства. Полицейский на несколько секунд замолчал, полистал свой блокнот. Начну с начала, то есть э с того, как я начал знакомиться с этим делом. Вот что я смог узнать из протокола осмотра места происшествия. На столе были обнаружены остатки ужина: чашка с чаем, тарелка с домашним печеньем, фрукты, фужер из красного стекла на длинной ножке с остатками спиртного напитка. Рядом с ним находилась открытая почти пустая бутылка с миндальным ликёром Амаретто. Второй такой же фужер был разбит, его ножка была сжата в руке трупа. Острым концом ножка вошла в грудь убитого на 3 см. В комнате ощутимо пахло миндалём. Образцы ликвиора из бутылки и фужера на столе были взяты для исследования. Найденные на бутылке отпечатки пальцев принадлежали убитому. Других отпечатков на ней не обнаружено. На бокале, взятом со стола, найдены отпечатки пальцев директора музея Карпа Палыча, Марии Марковны и самого Алексея. На стенках разбитого фужера были обнаружены следы того же ликёра, который тоже были изъяты для лабораторного обследования. В ликёре из бутылки и из фужера на столе ядовитых и токсичных веществ не обнаружено. В следах ликёра из разбитого фужера, из которого предположительно пил убитый, был обнаружен яд. Заключение прилагается. "Что только на свете не делается", сокрушённо прошептала тётка Анна. Дверь комнаты была закрыта изнутри, ключ вставлен в замочную скважину, дом был также заперт. Первоначальной версии следствия было следующее развитие событий. Убитый сам впустил в дом и в комнату своего убийцу, где между ними произошёл разговор и распитие спиртного напитка. На какое-то время жертва покинула комнату, этим воспользовался преступник, чтобы собрать и вынести на сильные вещи. В целях убийства в фужер жертве злоумышленником был добавлен яд, после чего неизвестный ушёл. Жертва закрыла входную дверь и дверь комнаты, после чего выпила отравленный ликёр. "Сладно", пожал плечами Карппалыч. "Да не ладно", буркнул из своего угла Толик. «Было множество деталей и разрозненных фактов, которые трудно вписывались в эту версию. Когда я осматривал комнату Алексея в первый раз, первое, что насторожило меня, это было направление, в котором полз умирающий человек. Логичнее было бы предположить, что, почувствовав первые признаки удушья, он попытается позвать на помощь единственного человека, живущего с ним в доме, или хотя бы позвонить по телефону, который тоже находился недалеко от входной двери». Вторым фактом, поразившим меня, была тщательность, с которой убийца собрал все вещи покойного. Не осталось даже старой зубной щетки. Когда я обнаружил разбитую рамку из-под фотографии, на которой был запечатлён убитый, у меня впервые мелькнула мысль о том, что следствие пошло по ложному пути. Дальнейшие открытия утвердили меня в этой мысли. Пропала ещё одна фотография из мастерской, где работала невеста умершего, а также бесследно исчез альбом из её дома. Открылись ещё три очень важных детали. Во-первых, убитый не попросил анальгин, ни у Карпа, ни у женщины в мастерской, хотя обычно делал это, когда у него была головная боль. Во-вторых, калитка на кладбище была оставлена открытой. И в третьих сквой сон карп палыч слышал, что по дому кто-то ходит. На этой стадии расследования у меня уже в общих чертах сложилась вполне определённая картина событий. У нас такие картины большой дефицит, вздохнул Толик. Оставайся здесь, Даня, не пожалеешь. Я подумаю, Толь. А с картинами у вас всё плохо от того, что вы не умеете сопоставлять звуки и запахи. В каком смысле? В том смысле, что еще три важнейших факта дополнили мою версию недостающими звеньями. Это же какие же три факта? Аромат миндального аморетта, запах костра и звуковой сигнал для пилюль. «Ну, тебе виднее», — кротко кивнул Толик. «Дай-то бог». «Ну-ка прекратите оба говорить загадками», — возмутилась Марья тоже мне, — «Холмс и Ватсон, костер, пилюли. Объясните все по-человечески». Объясняя по-человечески, чуть улыбнулся Герц, снова опустил глаза в свой блокнот. Вечер убийства. Алексей закончил свою работу в половине шестого вечера. Он вышел из своей комнаты чем-то расстроенный. Разумеется, Карпалыч поинтересовался причиной его подавленного настроения. Алексей объяснил, что были проблемы с компьютером. Он зависал. Потом произошли накладки с почтой. Далее он заверил директора, что сумел всё исправить и выполнить работу. Потухший вид Алексея настолько не вязался с его обычным блистательным настроением, что добрейший Карп забеспокоился, но ему было сказано, что виной всему головная боль. Но заметили, лекарство у него Алексея не попросил. Заметили, буркнул участковый уполномоченный. Вместе этовал Алексей ушёл на прогулку якобы для того, чтобы поправить самочувствие. Но вот маршрут прогулки, согласитесь, был выбран весьма странный. Во-первых, убийца отправился в мастерскую, где пробыл до 18:15, но и здесь он упустил возможность разжиться анальгином. Уходя он по обыкновению валял дурака, подошёл к буфету и начал жонглировать чайными чашками, но быстро исчез. Далее, несколько минут спустя, он был замечен карпом в кустах у начала тополинной аллеи. Карп Палыч не придал значения этому обстоятельству и прошел мимо, к храму, где надеялся заполучить в собеседнике отца Косьмо. Вернулся в дом Алексея в 19.30. Директор заметил, что ему стало значительно лучше, настроение поправилось, глаза блестели, щеки румянились. Однако Карпу Палычу показалось, что от Алексея пахнет костром. но тот объяснил это тем, что местная шпана жгла в усадьбе доски, и он, гуляя рядом, успел пропитаться запахом дыма. «Не такая уж она и шпана», — тихо заметила Глаша. «Хорошие ребята, заниматься детьми нужно, вот и всё». Согласен, кивнул Даниил, но убитый описал свою прогулку именно таким образом, и у него на это были веские причины. Далее последовали приготовления к ужину. Поскольку головная боль предусмотрительно не пропала после променада, пришлось извлечь из буфета бутылку амаретто, причём за этим последовала ещё одна странность. Бокалы убитый наполнил в комнате и только после этого вынес их к столу. Помните, Марья не заметила на столе бутылки, да и Карпач сказал, что до того, чтобы налить ему ликёр ещё раз Алексею пришлось бегать в свою комнату. На этом моменте я особо заостряю ваше внимание, потому что оно необыкновенно важно. Да, уж не весело усмехнулся Толик. После ужина Карпалыч поднялся в кабинет и задремал, потому что алкоголь, слава богу, подействовал на него усыпляюще. Сквозь сон он слышал, как кто-то ходил по дому. В начале десятого что-то стукнуло или брякнуло, после чего он уже ничего подозрительного не слышал. Немудрено многозначительно вставил Толик за что получил шлепок по спине от Маши. Это всё магия фактов, воспользовавшись возникшей на диване вознёй, обратился к Данилу отец Косьма: "А где же её разоблачение? Кто же отравил Алексея? А вот сейчас будут разоблачения, и томить я вас больше не буду. Алексей отравился сам". "Ай-опа", скликнула тётка Анны, недоверчиво покосилась на Александру. Александра сидела на своём стуле, замерев, округлив испуганные глаза. "Так ли это мило?" И ласково обратилась она к обожаемому племяннику. "Да, тётушка, именно так". И вот как это всё произошло. На диване наконец воцарился шаткий мир, и все приготовились услышать заключительный аккорд затянувшейся беседы. «Начну с того, что рабочий день Алексея в последний вечер его жизни растянулся вовсе не из-за неполадок почты и компьютера. Он торопился избавиться от ненужной информации, уничтожить письма, очистить черновики». Какое-то время ушло на то, чтобы тщательно собрать свои вещи в чемодан. Сделано это было потому, что через несколько часов музейный работник Алексей Гаврилович должен был навсегда исчезнуть из города Скушного. Возможно, этим объясняется его мрачное настроение. Как бы то ни было за год он успел привязаться к этому месту и окружающим. Так что выполнить задуманное было нелегко даже для него. В ночь перед убийством таинственная находка была уже перенесена из подвала в тайник в комнате, поэтому осталось выполнить чисто технические пункты плана. Времени у Алексея было немного. Уничтожив фотографию в своей комнате, он бросился в мастерскую, где находилась такая же, как на зло женщины работали в тот день допоздна, им нужно было приготовить краски. Он имел возможность прийти позже со своим ключом, но он не мог рисковать, так как было неясно, до которого часа они собирается задержаться. Но и тут Алексей не растерялся. Он прекрасно знал, каким образом вызвать их недовольство, поэтому он начал рассказывать байки о скушновских гусарах. Мне вчера Анатолий Ильич поведал пару. Короче говоря, как и следовало ожидать, дамы его выставили в ту же минуту, чего он и добивался. Перед уходом он успел подойти к буфету и выдвинуть из-под стекла свой снимок и затолкать пустую раму в угол. Свою буфанаду Алексей завершил в 18:15, жонглированием чашками и больше уже в мастерской никогда не появлялся. Нет слов, горестно вздохнула Маша. Далее его путь лежал в дом невесты. У него были ключи, как вы помните, но здесь его планы были приятно нарушены. В самом начале топольной аллеи он заметил, что Карпалыч направляет свои стопы к храму. Естественно, он тут же воспользовался этим обстоятельством. Алексей быстро вернулся в дом, взял тяжелые вещи, открыл калитку на кладбище, скрываясь в зарослях кустов, никем не замеченный, пронес нелегкую ношу до могилы почетного гражданина города. Там он спрятал чемодан, очень аккуратно повесил на него плащ и быстро вернулся назад. Калитку он оставил закрытой, но не запертой. Через нее ему предстояло незаметно и очень быстро исчезнуть поздно вечером. Заранее оставленные у вокзала вещи позволяли ему сэкономить время при побеге. Было неизвестно, как сложатся обстоятельства. На самом верху чемодана он упаковал новую холщовую сумку. Её легко было вынуть для того, чтобы уложить внутрь ту самую странную находку, которую он собирался увести с собой. Оставить её на кладбище вместе с чемоданом он не решился. Слишком велика стоимость предмета. С заходом на кладбище и пробежкой до дома Маши он справился меньше, чем за 45 минут, что говорит о большой спешке. Недалеко от начала верхней улицы ему повезло во второй и в последний раз в этот вечер. За кустами, в невидимости окон у садибных филлигелей с коммуналками, Алексей заметил высохшая бильёна верёвки. Недолго думая, он схватил яркую оранжевую футболку и чёрную косынку с черепом, быстро натянул это на себя, в таком виде жених и проник в дом невесты. В 7 часов, когда только-только по телевизору закончилась 140-я серия шедевра Любовь в Питером, его видела соседка тётка Валентина, но она приняла его за кого-то из усадебных ребят. Герц коротко перевёл дух. Теперь злоумышленнику нужно было избавиться от улик. Очень быстро Алексей пробрался в развалины рядом с кладбищем. Использовать кострище местных хулиганов в усадьбе он побоялся, его могли увидеть, поэтому ему пришлось быстро разводить собственный огонь. В спешке он уничтожил Машин альбом, а также захваченный в своей комнате компьютерный диск с фотографиями. В тот же костёр полетела ненужная больше украденная одежда. В половине восьмого он вбежал на веранду дома, раскорёченный с горящими глазами, пропахший дымом. Он торопился. В 20.00 должен был позвонить его отец, то есть счёт шёл на минуты. Быстро был собран ужин, из буфета была извлечена бутылка миндального амаретта. Почему же именно этот напиток на всякий случай хранился в шкафу у Алексея? Это очень просто объясняется, если сопоставить сию странность с тем фактом, что синильная кислота... распространённый яд, имеющий выраженный миндальный запах. Как мы понимаем, некоторый запас этого яда тоже хранился в тайнике и появился на свет очень вовремя. Теперь нужно было грамотно разлить ликер. Однако Карпалыч успел сказать ему, что ждет на ужин батюшку, но придет ли он, неизвестно. Лишние свидетели Алексею были абсолютно не нужны, но деваться некуда. На всякий случай он достает три фужера, разливает вино и в один из них добавляет яд. Этот яд предназначен вам, уважаемый Карпалыч. меня простанал уничтоженный этим заявлением несчастный директор почему зачем за тем чтобы вы уже никогда не вспомнили о странной находке и уж тем более не смогли никому рассказать о ней а это было лишь делом времени вы сами признали это умираю шёпотом пролепетал карп но был ободрён отцом Косьмой коротко убедившим его Слушать дальше. Всё шло отлично. Ровно в 8:00 вы, господин директор, поднялись наверх выпить пилюлю, как предполагалось, последний раз в своей жизни. Ох, схватился за сердце Карп, а тетка Сёма закрыл глаза и покачал головой. Телефонный разговор с отцом в 20:00 тоже состоялся без помех. Но вот здесь уж вмешалось провидение в лице обезумевшей от неопределённости и обиды Марье. Запомните этот день навсегда, Карп Палыч. Вы были спасены от неминуемой смерти рукой этой красивой женщины. Выполняя рекомендации бывшая акушерки, а ныне знахарки Степаниды, чтобы избавить жениха от чар местной красотки Верки, она взяла бокал Алексея и сотворила над ним какую-то молитву. Подействовало бы она хоть как-нибудь, науки неизвестно, но вот подслушанный телефонный разговор подействовал на Марию отразляюще. В последний момент она поменяла бокалы местами. «Карпалыч, вам просто-напросто необыкновенно повезло». «Ну, хватит тут хвалить эту отступницу», — взвился отец Косьма. «Будет ей еще за это на орехи, а то, что Карп жив остался, так на то воля Божья». Итак, директор, приняв капли, спустился вниз. Даниил предусмотрительно пропустил мимо ушей замечание разгневного смещенника. Ужин закончился тем, что под громкое петь до дна Карпо опустошил свой бокал. Данный яд в этой дозировке при полном желудке начинает действовать через 5-10 минут. В страшной спешке Алексей торопится налить ему еще и как можно скорее проводить наверх. Он сбегает в свою комнату и, не тратя ни секунды, хватает уже наполненный фужер, приготовленный ранее для отсутствующего батюшки. Пустой же бокал с отпечатками Карпа и Марьи остается на его столе. И вот, проводив отравленного наверх, Алексей вздыхает с облегчением. Дело практически завершено на часах половины девятого. Он уже не торопясь уносит свой фужер в свою комнату, так что в столовой следов пребывания Маретты не остаётся. Теперь ему можно чуть расслабиться, собраться с мыслями. До десятичасовой электрички остаётся ещё полтора часа, на эту электричку можно сесть без билета, что позволяет не привлекать к себе внимания на вокзале и у касс. Итак, прощай, город скучный, прощай, фабричная красотка и брошенная невеста. «И с катертью бы дорога, зло прокомментировал Богатырев, мог бы и вообще не приезжать». На него зашикали со всех сторон, а Даниил чуть повысил голос. «Терпение, друг мой, осталось совсем немного». Итак, подождав какое-то время, Алексей, уже не таясь, поднимается наверх, чтобы проверить, как обстоят дела у Карпа. Поэтому-то директор и услышал сквозь сон шаги, они прозвучали у самой его двери, Это очевидно, так как если бы кто-то передвигался на первом этаже в холле, вряд ли это можно было уловить наверху в закрытом кабинете. Что же видит в полутьме наш убийца, неподвижно лежащего в своём кресле Карпа. В начале 10 Алексей готов покинуть дом, осталось только вынуть из стены кадроценную находку, ради которой и было затеено это долгое приключение. Кстати, в тайнике же он хранил и потайную связку ключей, выполненных кустарным способом, и флакон с ядом. И ещё кое-что важное. Удачно завершённое дело он знаменует победным бокалом вина. Есть рука провидения поставила жирную точку в этой истории. Но понимает это Алексей только через несколько секунд, когда появляются сильные признаки удушья и учащённого сердцебиения. Он сразу смекнул, что произошло, и с последних сил он ползёт к окну, под ним в потайной нише обнаружены им уже очень давно, находится действенное противоядие амилнитрит. Вот что ему было необходимо в этим мгновении. Паде, он стянул покрывало с дивана, зацепил лампу плафонной, на ней разбился об край стола. Этот шум услышал Карпалыч из своего кабинета. То, что к яду Алексей всегда возил с собой противоядие, это ещё раз говорит о его необыкновенном внимании к мелочам. Этот же факт заставил нас организовать установление предыдущих мест работы Алексея на предмет выявления случая в смерти при подобных обстоятельствах. Что же это за таинственная находка, чуть не стоившая жизни нашему директору, после минутного молчания спросил отец Козьма, наматывая бороду на палец: Вы уже видели этот предмет, когда мы ночью извлекли его из тайника? Грязный чёрный шар? Да я бы его даже на крыльцо не поставил, разве что ворон пугать. Не желаете показать своим друзьям символ клуба Золотого круга во всей красе, обратился Данил к хранителю Скушновского музея. С превеликим наслаждением тут же откликнулся Карп. Он с воодушевлением поднялся в свой кабинет, долго гремел ключами на втором этаже, затем вернулся, принеся с собой новую волну острого запаха растворителя и других химикатах. В руках у него находился таинственный символ, накрытый бархатной красной тканью. Карп Палыч поставил драгоценную ношу на край стола. Все с любопытством приблизились. Для усиления эффекта директор включил все люстры и задёрнул шторы воля. С видом фокусника Карп поднял тяжёлую ткань. И вот, наконец, спустя почти 100 лет после своего бесславного захоронения, золотой хронометр вновь увидел свет в столовой маленького музея города Скушного. На краю стола красовались необыкновенного изящества старые часы, выполненные из благородного золота. Питерский ювелир был магом и волшебником. Бездушному металлу он придал удивительную форму и вдохнул в неё бессмертную душу. Антастика прошептала глафире, утопая горячим взглядом в этом чуде. Хронометр имел композицию шара в шаре. Наружная часть изделия представляла собой диск солнца, от которого во все стороны отходили прорезанные в металле тонкие лучи. Свет от старых люстр преломлялся в тусклом хрустале их подвесок и падал на золотое солнце радужными замысловатыми бликами. Сам же солнечный диск, циферблат часов, имел форму полого шара, но только меньшего размера. Внутренняя часть сферы была залата виртуозной рукой ювелира угольно-чёрной эмалью. В её поверхность были искусно вставлены мерцающие бриллианты, огранённые в виде звёзд. Тончайшие ажурные стрелки были надеты на чёрный же стержень, совершенно незаметный на фоне ночного неба. От этого казалось, что они висят сами по себе в глубоком космическом пространстве. блики на золотых лучах и мягкое мерцание бриллиантовых звёзд завораживали, гипнотизировали и затягивали внутрь в бесконечность чёрного провала небесной сферы. Остановившиеся стрелки пугали своей неподвижностью. В соткавшемся в клубок воздухе замерла зачарованная тишина, пронизанная странными волнами, будто медленная мистическая мелодия сходила откуда-то сверху на ставшие вдруг маленькими стены старой комнаты. Символ клуба — большой золотой циферблат часов, обозначающий бесконечность времени и роковую быстротечность онова же. Шепотом процитировал Карп запись из дневника князя. «Роковую быстротечность онова же», как завороженная повторила Маша в распахнутых глазах, в которой многократно отразились блистающие звезды. «И что же?» — уперев руки в бока, возмущенно спросила тетка Анна. «Вот из-за этого поломанного будильника нужно было карпа убивать?» Все мгновенно очнулись, как от свиска физкультурного тренера. Даниил с шумом закрыл свой блокнот и устало подвел итог. «Это все, господа. Все, что я имею право рассказать вам. А сейчас организуйте-ка мне чашечку кофе». Во горле пересохло. Ох, и причитая, обе тётушки Анны и Александра бросились на кухню, отпихивая руками друг дружку. Карп начал громко умирать в своём кресле. Глаша и Маша принялись утешать его, а отец Косьма поспешил наверх за волшебными каплями. Макар потянулся, зевнул и приступил к разбору чучела старого брандмейстера на предмет приобщения его к вещественным доказательствам по уголовному делу. Даниил и Толик неторопливо прошли в библиотеку, намереваясь остаться лицом к лицу. Однако и там их настигли неугомонные тётки с кофе и корзиной печенья. Когда тётяша кудалось выставить из библиотеки богатырёв сердечно пожал руку московскому инспектору. Спасибо тебе, у меня бы так ловко не вышло. Конечно, вышло бы, не прибедняйся. Герси едва заметно улыбнулся другу. Ты знаешь, я очень рад, что всё так получилось, что поработали вместе, что город свой вспомнил. Теперь мне будет всего этого очень не хватать. А в чём же дело? Тебя никто не гонит. Всё не так просто. А может быть, останешься, уведя взгляд в потолочный угол, спросил Толик. Ну что ты опять начинаешь, как в 14 лет душу травишь? кричал Данил. Оставайся, Данька, ей богу, плохо без тебя, горечно зашептал участковый уполномоченный. И всегда было плохо. Не могу. Сейчас не могу. Кой какие делишки остались у меня там? Ну, давай тогда. Долю к уговаривать больше не стал, погасил взгляд, боком подошёл к Даниилу, они неуклюже обнялись и неловко постучали друг друга ладонями по плечам. Ты просто помни, что тебя здесь ждут. Я буду помнить каждую минуту. После этих слов Толик развернулся и быстро вышел из дома. Даниэл, безрадостный и обессиленный, поплелся за ним на веранду. На улице уже топталась тетка Александрова. У самых перил отец Косьма поддерживал подругу Карпа. Маша с Глашей несли с дальнего угла веранды соломенное кресло. Молодцеватый Макар сидел в машине, готовый к труду и обороне. «Домой-то заскочишь?» — спросил у Толика Даниил. «Еще чего?» — отмахнулся тот, открывая дверцу. «Не выберешься потом. У нас тут под утро какие-то шустрицы вагон с углем распечатали на старом вокзале. Поедем сейчас с ребятами, посидим, поговорим и глядимся, а я тетке велел вечером пирогов туда принести». «Удачи вам», — вымучено улыбнулся Даниил. Долик и Макар слаженно кивнули головами, и полицейская машина, переваливаясь на кочках, покатилась вперёд.